Приезд инспектора Дженкса Как ни пытались ребята заставить Фати объяснить им, что все это значит, он ничего больше не рассказал. Вы можете сами сколько хотите изучать все эти улики. И если голова у вас хоть немного варит, они скажут вам то же самое, что сказали мне. В точности тоже. Я мог бы за две минуты все вам растолковать. «Но мне хочется, чтобы вы сами попытались сделать то открытие, которое сделал я». «Но при чем здесь этот глупый букварь?» — спросила Дейзи. «Он мне совершенно ничего не говорит». «А расписание говорит мне только о том, что в 10.15 отправляется автобус в Шипсейл, и что, скорее всего, именно этим автобусом ездит автор письма». «Ничего больше, оно мне не сообщает», — сказал Пип. «Ну а мой словарь...» «Здесь я вообще пас». «Ладно, пошли домой», — сказал Фати. «Мне надо все это обдумать». «Идти к без толку. Он не поверит ни одному слову. Старина Гун втемяшил себе в голову, что я имею отношение к этим письмам. Больше того, я уверен, он считает меня автором письма лично ему. Ну, тогда, к кому мы пойдем? Спросила Бетси. К инспектору Дженксу. Мне очень хочется пойти к нему. Я подумал, а может быть, нам лучше сначала сказать вашей маме, предложил Фати. «Я вам честно признаюсь, что-то мне не по душе идти с таким делом к инспектору Дженксу в обход Гуна, да еще с уликами, которые нам фактически подарил сам Гун. По-моему, это как-то несправедливо». «Нет, справедливо», — сказала Бетти, которая не любила мистера Гуна, пожалуй, больше всех остальных. «О, Фати! «Скажи нам про улики. Что ты в них увидел?» «Ну, скажи! Скажи!» «Успокойся, Бетси. Если как следует подумаешь, сама догадаешься», — ответил Фати. «В общем, пошли домой. По дороге у всех у вас будет время поразмышлять. И если никто ничего не надумает...» О чем, например, говорят эти улики или на кого они указывают, я объясню вам сам. Но дайте же сначала вашим мозгам поработать. Так, в полном молчании, если не считать приветственного облаивания бастером всех попадавшихся ему на глаза кошек, дошли они до дома Пипа. И тут на внутренней дорожке они увидели большой черный автомобиль. «Чей это?» — удивилась Бетси. «А тут еще и велик, мистер Агуна», — сказала Дейзи, показывая на велосипед, стоявший у входной двери. «Значит, он тоже приехал». Входная дверь неожиданно открылась, и на пороге они увидели миссис Хилтон. Она их уже давно ждала и выглядела бледной и озабоченной. «Заходите!» – пригласила она. «Я рада, что вы все пришли. Здесь сейчас мистер Гун рассказывает такие вещи!» и Инспектор Дженкс тоже приехал. Мистер Гун его сюда позвал. «Ах! И он здесь!» – радостно воскликнула Бетси и бросилась в гостиную. При виде ее сидевший там крупный мужчина, инспектор Дженкс, Улыбнулся и подмигнул ей. Он очень любил Бетси. Она бросилась к нему. «Я вас не видела с самых рождественских каникул! Вы стали еще больше!» «О, и мистер Гун здесь!» Он действительно был здесь. Сидел в кресле в углу. И почему-то выглядел очень довольным собой. Остальные четверо вошли в гостиную более спокойно, чем Бетси, и пожали руку инспектору. Он часто приходил на помощь пятерке юных сыщиков, когда они решали свои задачи. Бастер ласково терся вокруг ног инспектора, ожидая дружеского почесывания за ушами. Миссис Хилтон подождала, пока закончится ритуал приветствий, и начала говорить – взволнованным голосом. «Дети, мистер Гун привел сюда инспектора Дженкса, который сегодня по служебным делам прибыл в Питерсвуд. У мистера Гуна есть серьезные жалобы по поводу вашего поведения, особенно поведения одного из вас. И он шел за лучшее, чтобы сам инспектор сделал вам выговор «Но я даже не могу себе представить, что вы такого натворили, если, конечно, не влезли все-таки в эту историю с анонимными письмами, хотя я вам говорила, не лезьте!» Все молчали. Фати вопросительно посмотрел на инспектора. «Наверное, лучше начать с тебя, Гун!» сказал инспектор мягким, приятным голосом. Тебе, я думаю, есть много чего сказать. «Хорошо, сэр», — начал мистер Гунтоном Человека, уверенного в своей правоте. «Я знаю, вы всегда были высокого мнения об этих ребятах, а я всегда знал о них больше, чем вы. Простите за откровенность, сэр». «Они уже перешли все границы, сэр. Лезут в дела, которые до них не касаются. Мешают мне в моей работе, сэр». «А вот этот парень по имени Фредерик Троттевилл...» «Я должен, с сожалением, информировать вас, сэр. Замешан в писании анонимных писем». «Он мне прислал, сэр, очень грубое, безнравственное письмо. И более того, он ходит по поселку и притворяется не тем, кто он есть. Обманывает меня, как...» «Скажи точно, что ты имеешь в виду, гун?» Спокойным тоном перебил его инспектор. «Ходит и притворяется не тем, кто он есть». «Да, он, сэр, это целая свора рыжих парней!» Сказал мистер Гун, повергнув полное изумление и инспектора, и миссис Хилтон. «Столько времени водил меня за нос! Сперва был рыжим разносчиком телеграмм, потом, сэр, подручным мясника» и посыльным. Гонял во всех этих видах по улицам на велосипеде. — В общем, сэр, это общественно опасный тип. Всему вред и помеха. — И как только я нашел рыжий парик, сэр... — А кто вам сказал, где он лежит? — спросил Фати. — Мне показала... «Миссис Мун!» — ответил мистер Гун. «И рассказала все, что вы про меня говорили, мастер Фредерик, и вы, и другие. Она случайно услыхала и ваши планы, как писать мне это грубое письмо». «Правда?» Удивился Фати, и глаза его загадочно сверкнули. «Так, может быть, она сказала вам, кто автор всех остальных анонимных писем?» «Нет». «Чего нет, того нет. Не говорила», — признался мистер Гун. «Может, уже на кого глаз и положила, но имен...» «Пока не назвала». «Фредерик, все это очень неприятно слышать», — сказала миссис Хилтон. «Я так до конца и не поняла, что ты там вытворял, но я уверена, абсолютно уверена, ты не писал никакого гадкого письма мистеру Гуну». «Конечно нет, миссис Хилтон», — сказал Фати. «Ну, а насчет переодеваний...» «Я собираюсь, когда вырасту, стать знаменитым детективом. И сейчас просто тренируюсь, вот и все. Я действительно заинтересовался тайной анонимных писем. И мне страшно повезло. Нам просто сунули в руки целую кучу улик». «Собственно говоря, мы собирались все рассказать вам» сразу же, как вернёмся сюда». «Ха! Ну да!» — фыркнул мистер Гун. «Достаточно, Гун», — сказал инспектор. «А что за улики вам сунули в руки? Рассказывай, Фредерик». Фати вышел в холл и вернулся с мешочком в руках. Когда он положил его на стол, глаза у мистера Гуна просто вылезли из орбит». «И это ваши улики?» — гневно воскликнул он. «Да это то, что вы подложили мне, чтобы я нашел! Ха! Тетрадки и буквари, белые крысы и летающие спичечные коробки, белевые прищепки и кукольные шляпки!» Инспектор был поражен таким длинным списком предметов, названных в качестве улик. Афати испытывал некоторую неловкость. «Но это были просто маленькие шутки», — пробормотал он. «Вот твои маленькие шутки и привели тебя к большим неприятностям», — сказал мистер Гун. «Все, как я говорил, так и вышло. Так что приезд инспектора был очень кстати». «Как только я ему про все рассказал, он сразу же направился сюда, в этот дом!» «Очень любезно с его стороны», — сказал Фати. «Собственно говоря, с нашей точки зрения, он прибыл в самый что ни на есть нужный момент. Мы как раз по дороге сюда обсуждали, позвонить ли ему, чтобы он приехал, или это неудобно, а он вот сам приехал». «А по какому делу вы хотели меня видеть?» — спросил инспектор. «По делу об анонимных письмах, сэр», — ответил Фати. «Видите ли, мы не могли позволить, чтобы у нас, так сказать, происходили такие странные вещи, без попыток хотя бы попробовать раскрыть эту тайну. И потом... Нам очень жалко было Гледис». Все ясно!» – вздохнул инспектор. «Очередное дело для пятерых тайноискателей и собаки!» «Да, сэр!» – согласился Фати. «И очень трудное. Мы много раз шли по ложному следу». «Мы узнали, что этот писатель писем ездит в Шипсейл автобусом в 10.15», – сказала Бетси. И мы в понедельник тоже поехали, чтобы посмотреть на пассажиров. Но никто не опустил письмо в почтовый ящик. «Кроме мастера Фредерика!» — рявкнул мистер Гун. «Вот видишь!» — воскликнула Бетси, повернувшись к Фати. «Я же говорила, мистер Гун запишет тебя в свой список подозреваемых, если увидит, как ты опускаешь письмо». «А я на это и надеялся!» — расплылся в улыбке Фати. Мистер Гун заскрежетал зубами. «Эта беседа пошла совсем не так, как он надеялся!» «Проклятый малец! Всегда выходит сухим из воды!» «Да, инспектор, вроде как не принимает этого дела всерьез!» «Тогда пиши пропала. «Мистер Гун уже, наверное, рассказал вам, сэр, об этом автобусе в Шипсейл и о том, что все письма отправлялись оттуда по понедельникам с почтовым штемпелем 11.45. Обратился к инспектору Фати. И о том, что никто, кроме меня, не опускал письмо в ящик. Я уверен, что он так же, как и мы, постарался выяснить, кого из постоянных пассажиров этого рейса по той или иной причине не было в тот день в автобусе. И также, как сделали мы, сократил свой список подозреваемых до трех. Остались старик Длинный Нос, мисс Титл и миссис Мун. «Да, он все это мне доложил», — подтвердил инспектор. «Но я думаю, и вы, ребятки, провели, можно сказать...» Великолепную следственную работу. Для мистера Гуна это было уже слишком. «Это называется великолепная работа! Вмешательство в дела закона! Вот как я это называю! Сейчас он еще скажет, что знает, кто пишет письма!» «Именно к этому я и подхожу», — спокойно сказал Фати. Я действительно знаю, кто автор писем. Все застыли от удивления. Даже инспектор выпрямился в своем кресле. Что же касается Гуна, то челюсть у него отвисла, глаза вытаращились, и на лице было написано «Он не верит Фати». «Ну и кто это?» — с вызовом спросил он. Фати обратился к хозяйке дома. ⁇ Миссис Хилтон, разрешите мне позвонить в колокольчик ⁇ Она кивнула, и он, подойдя к стене, сильно дернул за ленту колокольчика. Все стали ждать, что будет дальше.